Глава 31. Рене Адан, полицейский в штатском, ждал у гостиницы, где остановился Требелло, до тех пор, пока на четвертом этаже не погасло окно. Тогда он пошел в вокзальный ресторан перекусить, и тут ему крупно повезло. Он успел вернуться на свой пост, как раз когда Требелло снова вышел из гостиницы со спортивной сумкой в руке. Требелло взял такси на стоянке у Гардель- эст переехал на другой берег Сены, где на улице Бабилон находилась правая баня, и вошел внутрь. Аден поставил свою машину без опознавательных знаков в пожарной зоне, сосчитал до 50 и вошел в предбанник. Здесь было душно, пахло кремом. Сидя в креслах, мужчины в купальных халатах читали газеты на разных языках. Адену не хотелось раздеваться и следовать за Требелло в парную, Он был довольно решительным человеком, но его отец погиб из-за траншейной стопы, и ему не хотелось снимать обувь в таком месте. Он взял с полки газету на деревянном держателе и опустился в кресло. Требелло шлепал в слишком коротких для него сабо на деревянной подошве через бесконечную анфиладу помещений, где множество мужчин, распластавшихся на облицованных кафелем скамьях, отдавали себя почти невыносимому жару. Отдельную сауну можно было снять после 15-минутного ожидания. Требелло вошел во вторую. Его посещение было уже оплачено. Здесь было жарко, воздух словно загустел. Пришлось протереть очки полотенцем. «Что вас так задержало?» – спросил Лей из облаков пара. «Я уже почти расплавился». «Администратор передал мне ваше поручение, когда я уже лег спать», – объяснил Требелло. «Сегодня в зале для игры в мяч за вами следила полиция. Они знают, что гвардии которого вы мне продали, краденый». И кто же их навел на мой след? Вы? Едва ли. Они считают, что вы знаете, у кого находится картина из замка «Лектор». Вы знаете? Нет. Возможно, мой клиент знает. Если получите другой мост вздохов, я смогу загнать обе, сказал Лей. Куда это вы сможете их загнать? Это мое дело. Крупному покупателю в Америке. Скажем, некоему учреждению. Вам что-нибудь известно, или я здесь зря потом исхожу? «Я с вами свяжусь», — ответил Требелло. Когда поезд остановился в Мо, уже наступила ночь. Требелло отнес свой бритвенный прибор в туалет и, оставив чемодан в вагоне, спрыгнул с поезда, как только тот тронулся. В квартале от станции его ждала машина. «Почему именно здесь?» — спросил Требелло, садясь рядом с водителем. «Я мог приехать к вам домой, в Фонтенбло». «У нас тут дело», — ответил человек за рулем. «Очень хорошая сделка». Требелло знал его под именем Кристофа Клибера. Клибер подъехал к кафе рядом со станцией, где с наслаждением съел обильный обед. Он даже поднес к суповую плошку, чтобы допить суп Вишесуа. Требелло поиграл с анчоусным салатом Никоас и на краю тарелки выложил из стручковой фасоли свои инициалы. «Полиция забрала гвардии», — сказал Требелло, когда Клиберу принесли телячий пияр. «Да, вы сказали об этом Эркюлю. Не следовало сообщать такие вещи по телефону». «Так что у вас за запрос?» «Лею сказали, что она похищена на Востоке». «Это правда?» «Разумеется, нет». «А кто задает вопрос?» «Полицейский инспектор, у которого имеется список союзной комиссии по памятникам, произведениям искусства и архивам». «Он сказал, что картина была похищена. Это так?» «А вы штамп видели?» «Штамп наркомата просвещения? Чего он стоит?» «Возразил Требелла». А этот полицейский сказал, кому она принадлежала там, на Востоке. Если еврею, то это не имеет значения. Союзники не возвращают произведение искусства, конфискованное у евреев. Ведь этих евреев уже нет в живых. Советские просто оставляют их у себя. Это не простой полицейский, а полицейский инспектор, сказал Требелло. Вот слова типичного швейцарца. Как его фамилия? Попиль, Что-то вроде этого. а протянул Клибер, вытирая губы салфеткой. «Я так и думал. Тогда никаких проблем. Я ему уже сто лет регулярно деньги плачу. Он просто вымогатель. А что Лей ему сказал?» «Пока ничего. Но Лей явно нервничает. Пока что он все валит на копника, на своего покойного партнера», – ответил Требелло. Алей ничего не знает? Ни малейших подозрений о том, где вы получили картину?» «Лей полагает, что я купил ее в Лозанне, как мы с вами и договорились. Он требует назад деньги. Я сказал, я все выясню у своего клиента. Попили у меня в кармане, я сам вам займусь, забудьте про это дело. У меня есть кое-что поважнее, и мне надо это обсудить с вами. Не могли бы вы отправиться в Америку? Я не вожу вещи через таможню. Таможня не ваша проблема. Только переговоры, когда вы будете там». Вы должны посмотреть товар перед отправкой, а потом увидите его снова уже по ту сторону океана, на столе в одном из банковских помещений. Вы можете полететь самолетом. На неделю. Что за товар? Мелкий антиквариат. Несколько икон. салонка. Мы с вами посмотрим, и вы скажете мне, что вы по этому поводу думаете. А то, другое. Тут вы в полной безопасности, заверил его Клибер. Этот человек звался Клибером только во Франции. По рождению он был Петрос Кольнос, и он действительно знал фамилию попиля, но не потому, что тот был у него в кармане.